Эпизод двадцать девятый. Неприятности, с которыми нужно разобраться. «Боги немного отвлекли нас от текущих дел», — сказал Влад Келлер, собравшимся. «Но они, дела, я имею в виду, в отличие от богов, ждать не будут». Никого из местных подобное отношение к небожителям не покоробило. Привыкли. Уже. Знали, что для призванного героя значение имеет ум, работоспособность, верность и полная самоотдача. а не происхождение или статус. Что немного пугало собравшихся, то это то, что они и сами начали мыслить схожим образом». «И соседи ждать не будут», — хмыкнула Винора. «Уже начали гадить?» «Кто бы сомневался», — кивнул король. «Начинай доклад. Утренняя планерка в библиотеке проходила в почти традиционном составе. То есть сам Влад, Его молодая супруга, по совместительству капитан гвардии, министр внешней торговли Фулберт и верховный маг королевства Тесарий. С наместником Кианса попаданец теперь общался каждую ночь, и ситуацией по соседней провинции владел, что называется, из первых уст. Но сегодня на летучке присутствовало новое лицо. Или морда? Что там у птиц? Барон, грум серый или просто грум? Призванный герой выполнил свои обещания, дав ему статус «жилье для его племени», а заодно назначив ворона своим советником по вопросам животного мира. Умная птица понимала не все человеческие слова, но благодаря жизненному опыту и своевременным пояснениям короля вполне могла следить за разговорами. «В Арнальде начали обсуждение повышения вазных пошлин», — начала шпионка. «Распоряжение, как говорят мои информаторы», Спущена с самого верха, лично от великого князя Грегора Берска. А значит, примут новые пошлины очень быстро. Возможно, уже приняли. — Сильно повышают? — Втрое от прежнего. — Это крепко по нам ударит, — тут же высказался Фулберт. Бывший монарх, ко всеобщему удивлению, уже настолько хорошо разбирался в экономической деятельности, что больше не просил пояснений по тому или иному вопросу. «Треть нашего бренди идет на экспорт в Арнальд. Возные пошлины съедят всю выручку с продажи. Нам просто больше не будет смысла возить его туда». «На это и расчет», — кивнул Влад. И, повернувшись к Винори, уточнил. «А позернул? То, что я просил узнать». «Достоверной информации нет. Последние купцы были в Арнальде несколько дней назад. И на тот момент речь о заморозке закупок не шла». «Скоро пойдет», — заверил ее король. «Возные пошлиные торговые эмбарго – события одного ряда. Одно без другого не имеет никакого смысла». Влад был уверен, что соседние королевства, потерпев неудачу с покушением на его жизнь, перейдут к более решительным действиям. Но ждал не вторжения. Да, он понимал, что война с бывшими провинциями протектории неизбежна. Но начнется, по его мнению, она не в этом году. Хотя, справедливости ради, именно сейчас для его недругов был идеальный момент – именно для военного вторжения. Если бы они ударили со всех сторон, то могли бы добиться успеха. Но в одновременную атаку сразу, с нескольких направлений он не верил. И не просто потому, что не верил. Во-первых, потому что был знаком с докладами своей разведки, которая уверяла, что после провала покушения лидеры соседних стран испытывают определенное недоверие друг к другу. Ну еще бы, столько золота слить впустую. На этом фоне еще и парайноидальные настроения у монархов обострились. Во-вторых же, он, как мало кто, понимал природу лидеров и как они на эту тему размышляли. Примерно так. Сидит себе такая Марита Перови в своем дворце и думает: Ну вот пойду я на Итанию, а соседи. А если скажут, что пойдут, а сами этого не сделают. Или даже так, войска границы подведут, а саму ее не перейдут. И получится, что я одна нарушу хартию пятерых? Или другой сценарий? Даже хуже славы вероломного соседа. Я вторгнусь в Итанию, а они решат по моим землям ударить. Пусть не сразу, но в случае военных неудач точно это сделают. Ведь в нашей среде как? Идущему подставь подножку опадающего, падающего бей. А с этим Владом Келлером верить в победу лишь на основании большего количества войск не стоит. Зигитских дервишей вон, весь континент, считает лучшими убийцами, и что... «Где деньги? Где голова моего врага?» В-третьих, хотя и первых двух пунктов было более чем достаточно, чтобы в ближайшее время не задумываться о военном решении проблемы под названием «возрождение протектории». С другой стороны, делать что-то соседям было просто необходимо, и самым напрашивающимся решением, конечно же, стала старая добрая торговая блокада. Для этого даже не нужно было демонстрировать враждебность и просто повысить ввозные пошлины в несколько раз. Деньги очень нужны, дорогой сосед, чтобы никакая цена на ввозимый товар себя не окупала. А на экспортные товары тот же хлеб наложить запрет. Ну нет у нас, мол, больше для вас пшеницы. И ржи нет, и других культур. Все продали, ждите следующего урожая. И все. Страна, зависящая от ввоза продовольствия, Без всяких военных усилий и дорогостоящего бряцания оружием быстренько скатывается к гражданским волнениям. Когда еды нет, а имеющаяся стоит так дорого, что ни по карману никому, кроме богачей, никакая любовь к королю не спасет его от народного гнева. И у нас остается только один выход. Влад сам не заметил, как его мысли превратились в лекцию о международных отношениях. Война. То есть мы должны начать войну. Вторгнуться в Арнальт. попытаться отобрать пахотные земли. В этом случае уже мы превращаемся в нарушителей договора и агрессора и развязываем руки всем соседям. И, конечно, делать этого мы не будем. «А что будем?» — спросила Ранета, демонстрируя, что она не только красивая девушка и умелый воин, но и в торговле немного разбирается. «Если информация подтвердится, и после повышения таможенных пошлин Арнальд заблокирует продажу зерна, то нам нужно либо воевать, либо искать новых поставщиков продовольствия, как и покупателей на наши бренди и другие товары. А ведь, Арнальд, это только начало. Все остальные участники хартии пятерых вскоре поддержат княжество и ведут такие же меры». Влад кивнул, как ей, так и себе. Постоянное обучение королевы начинало давать свои плоды. Правда, слова ее были довольно шаблонными, поэтому ему пришлось поправить ее. «Ну, на самом деле вариантов гораздо больше». Если, конечно, не мыслить так же узко, как наши враги. «Грум, ты принес ответ из Нансии!» Ворон утвердительно каркнул, но только Влад услышал отчетливое «да» и последующую речь, которую принялся переводить для участников совещания, дополняя своими комментариями. «И Таня, как и Арнальд, граничат с королевством Нансия с Востока, но вы и сами это знаете. Мы с ними не враждуем и не дружим особо. У них сейчас своих внутренних проблем достаточно, а у нас своих. Но в этой точке истории наши интересы сошлись. Я посылал Грума, чтобы он провел переговоры с рядом нансийских купцов. Точнее, он отвез письма, а они наговорили ему ответы. И сейчас наш новоиспеченный пернатый барон сообщил, что купцы согласны нам помочь. «С чем?» — прищурился Фулберт. «А мог бы ты больше не называть меня пернатым бароном?» Одновременно с ним попросил Грум. «Или просто барон, или пернатый, а то звучит издевательски немного». «Хорошо», — ответил призванный герой Ворону, а отцу своей жены сказал. «С серым импортом». «Естественно». В виде непонимания собравшихся, все-таки уровень экономического развития в полуфеодальных реалиях здорово отставал от его родного мира, попаданец пояснил. «Мы будем работать с Арнальдом, используя прослойку в виде нансийских купцов». «Они будут покупать зерно у нашего прежнего поставщика, а потом продавать его нам. Даже логистику не придется особенно менять. Там крюк максимум на полста километров вырастет». «Так это же выйдет дороже!» «Это как сказать, дорогая?» «Видишь ли, Арнальд же выращивает гораздо больше зерна, чем ему нужно. Так исторически сложилось, княжество ведь давно торгует с Итанией. И как только там прекратят отгружать зерно нашим купцам, начнут копиться излишки». «Ну и что?» Их можно хранить в амбарах. «Можно было бы», — согласился король, «если бы не неожиданное нашествие мышей, которое случится в Арнальде, как только он прекратит торговлю с нами. И тогда великий князь Грегор Берск станет перед очень простым выбором потерять запасы зерна, которые можно легко конвертировать в звонкую монету или же продать его нансийцам с хорошим дисконтом». Со скидкой я имею в виду. Ну а мы, соответственно, купим его у наших зарубежных партнеров с изрядной наценкой, которая нивелирует скидку, и мы получим наш товар по старой цене. Ну, может, чутка и переплатим. Но совсем не критично. И все останутся довольны. Нансийцы останутся с прибылью, мы с зерном, а Арнальд спасет урожай прошлого года от нашествия грызунов. Некоторое время соратники смотрели на призванного героя с непониманием. Потом Фулберт, прокашлявшись, уточнил. — А нашествие грызунов точно будет. То есть, да, я знаю, что ты теперь можешь говорить с животными и птицами. Вон Грум тут сидит и все такое, но мыши... Ты что же, договорился с мышиным королем? — Нет, только с бароном Воронов, — рассмеялся Влад. — Так можно называть? Грум? — Хорошо. Шутка в том, что с мышами мне не удалось бы поговорить. Точнее, поговорить-то можно, а вот договориться нет. Их мозги крошечные, и они просто не смогут понять сложность задачи. Но это и не нужно, когда есть... Королевские вороны. В этом месте попаданец немного театрально указал на сидящего на окне грома. Тот не подвел, отвесил собравшимся поклон и несколько раз каркнул. Гром говорит, что ничего сложного в этом нет, и он с братьями уже делал так, когда хотел наказать какого-нибудь фермера, повинного в смерти одного из вороньего племени. Начал переводить король. Делается все так. Несколько птиц покрупнее проделывают проходы в зернохранилище на уровне земли. Отрывают доску, создают подкоп, неважно. Главное сделать все с той стороны, откуда люди заходят крайне редко. После чего другие птицы, лучшие охотники, отлавливают мышей. Несколько десятков из выводков, обитающих в окрестностях. Но не убивают, а живыми несут камбару. И высаживают рядом с подкопом. На этом все, задача выполнена. «Перепуганные мыши успокоятся, обнаружат проход к неисчерпаемым запасам зерна и оповестят об этом членов своих семей. Уже через неделю там будет проложен настоящий торговый путь, и зерно начнет стремительно покидать хранилище. Ну и портиться начнет. Мыши не очень в ладах с гигиеной». «Жестоко», — кивнула Венора, встретила взгляд Влада и улыбнулась. «Но оправдано. В таких обстоятельствах Арнальцы. «Постараются сбагрить свое зерно кому-нибудь, и скидки будут предлагать Просто неприличные». «Да», — подключилась Ранета и тут же озвучила сомнение. «Но я не думаю, что князь Берск настолько туп и не поймет, куда на самом деле утекает его зерно. У него ведь тоже есть шпионы, да и сложить одно с другим не так уж и сложно». «Все верно, яблочко», — вместо короля дочери ответил Фулберт, который был пусть хреновым, но бывшим монархом, и суть уловил первым. «Но тут есть нюанс. Узнать-то он узнает, но делать с этим знанием ничего не станет. Он ведь не сам по себе решил нанести урон своей торговле, а под давлением членов Хартии формально он выполнит их условия, перекроет нам потоки продовольствия». «Но одно дело переживать по поводу упущенной выгоды, и совсем другое — нести реальные убытки», — согласился Влад. «Нет, Грегор будет молчать, как рыба об лёд. И для его союзников все будет выглядеть именно так, как они и задумали. Недолго, конечно». «Но нам этого времени хватит, чтобы под завязку забить собственные амбары и подготовиться к войне». «К войне?» Тут все уставились на короля, а Винора выразила общую мысль. «Но ведь ты говорил, что войны пока не будет». «Я говорил, что соседи, пока ее не начнут», — уточнил миллиардер. «Но ни слова не сказал о том, что ее не начнем мы». «Вообще-то говорил», — напомнила Ранета. «Да, ну, неважно». «В любом случае, чтобы победить, нужно владеть инициативой. Сейчас враги уверены, что это удалось сделать им, а прежде чем они поймут, что ошиблись, ее перехватим мы». «Но каким образом?» Ранета лучше остальных владела информацией по вооруженным силам королевства и знала, что их недостаточно, чтобы начинать войну. «Наши совокупные силы с кианцем чуть больше, чем армия Фису, и при этом меньше, чем у Арнальда, Итиоса и Гумонда». «Не совсем так», — поправила королеву шпионка У Гумонда толком и нет сухопутных сил. Слишком дорого обходятся морские, так что тут у нас преимущество. Но все равно, наших воинов слишком мало. Даже если большую часть мы отправим в рейд на любого из соседей, другой тут же нанесет удар по незащищенной Тании. Влад, ты же сам говорил. Все верно, говорил, кивнул призванный герой. Но это если вести войну традиционными методами. Я же предлагаю действовать иначе. «Не вижу смысла захватывать земли, грабить деревни и долгое время маневрировать для поиска места генерального сражения. Лучше уж сразу захватить столицу и заставить противника капитулировать». «До столицы еще добраться нужно». «Нет, Ваше Величество, ты бы лучше оставил войну тем, кто в этом разбирается», — хмыкнула Ранета. Поняла, что прозвучали ее слова немного грубовато и попыталась смягчить их. «Ты и так хорош в экономике и политике». «Война — есть не что иное». как продолжение государственной политики иными средствами. В ответ тот процитировал неизвестного в этом мире генерала прусской армии и военного теоретика Карла фон Клаузевица и улыбнулся, показывая, что слова жены его совсем не задели. «Ты права, в военных действиях я не дока», что уже продемонстрировал разок на перевале Тенек. «Но я говорю не о маневрах и фланговых обходах, а о новейших методах». «Тесари!» — король повернулся к верховному магу. «Ты принес то, что я просил сделать?» Все повернулись к волшебнику, который всю планерку банальнейшим образом проспал. Будучи человеком уже не молодым, он довольно часто это проделывал в самых, казалось бы, неподходящих местах. К тому же, как он сам считал, пока ничего требующего его вмешательства, и не обсуждали. «Конечно, мой король, один момент!» Тесарий сунул руку под стол, вытащив оттуда странную конструкцию из ивовых веточек, в которой, если приглядеться, можно было узнать речную галеру. Только вместо парусов над ее палубой был зачем-то закреплен бумажный шар и два похожих на крылья лоскута. «Это что?» Некоторое время участники собрания с интересом рассматривали конструкцию, которая больше всего походила на поделку маленького мальчика, который попытался сделать игрушечную лодочку, но увлекся и не смог вовремя остановиться. «Корабль?» «Летучий корабль!» — с гордым видом ответил призванный герой. «Конкретно это, конечно же, прототип. Мы тут с тесарем посидели и подумали о том, как доставить крупную партию войск прямо ко дворцу любого нашего противника». Я кое-что повспоминал из истории родного мира, он что-то подсказал, ну и вот результат — корабль, который будет летать и перевозить войска туда, где их никто не ждет. Небольшие отряды, достаточные для того, чтобы захватить нужные нам объекты и парализовать управление войсками противника. Идея просто напрашивалась. Если у тебя нет численного преимущества, значит, оно должно быть качественным. Небольшие батальоны, а взводы и роты этого средневекового спецназа. Мобильные, отлично вооруженные и подготовленные. Оставалось только придумать для них транспорт, потому что логистика — наше все. И тут на помощь пришло детское увлечение героя — аэростаты. Маленький Влад даже ходил на секцию, где они делали аппараты, наполняли их горячим воздухом и отправляли в полет. Позже в студенчестве на летних каникулах он подрабатывал в Анапе, поднимая туристов в воздух на обзорную экскурсию. А потом как-то закрутилось все, бизнес, дела, конкуренты, и стало не до того. Собрать такой аппарат без труда можно было даже из местных материалов. Что там сложного? Корзина, да пропитанная для плотности ткань. Вопрос был только в управляемости воздушного шара. И тут на помощь пришел королевский маг. «Мы провели расчеты, мой король», — принял эстафету волшебник. «Как ты сказал, основной проблемой этих устройств в твоем мире являлась невозможность управления ими. Куда подует ветер, туда они и летят. Так вот, два мага-воздушника не ниже пятого ранга на судно, и с этим проблем не будет. Каждый из них будет нагнетать воздушный поток в парус на своем борту. Таким образом, будет обеспечиваться как непрерывный ход, так и достаточное маневрирование судна». Размеры я предлагаю делать не более 30 шагов в длину и 10 в ширину. — А летать-то он как будет? — вопрос пришел от принцессы. — Тоже магия? Да никакой маны не хватит, чтобы поднять такой корабль в воздух. Там же вся команда должна быть из магов. — Я, ваше величество, тоже сперва так сказал нашему королю, — улыбаясь, ответил Тесарий. — Но знаете, в чем тут прелесть? Для подъема кораблю не нужна магия, только горячий воздух.